Ха. А почему нет? Не поднимая глаз, вспыхнул Абрам. Сделайте одолжение, следите за мной. Пожалуйста, прошу вас, следите. Честный человек ничего не боится. А как же иначе раскрыть? Тогда не надо Абрам раскрывать. Что же делать? Не знаю. Когда Абрам и Соломон Моисеевичу шли, и Александр остался один, он долго не мог уснуть. Было жутко. Жутко в этой гостинице, где живут десятки людей, чужих враждебных и равнодушных, где звонят неугомонно звонки, где перекликаются незнакомые голоса, где у подъезда караулит швейцар, и где он сам, не Александр Болотов, не офицер российского флота, а представитель лондонской фирмы — англичанин Мак Гуг. «Лицемеры!» — нахмурился он. «Извлеки меня из тины, да избавлюсь от ненавидящих меня!» «Абрам, колька свистков!» «Свистков, колька Абрам!» «Свистков, колька Абрам!» Электричество он не зажег, И забившись в угол дивана, долго смотрел в темноту. Вся его короткая революционная жизнь прошла перед ним. Арсений Иваныч, Вера Андреевна, комитетские заседания, доктор Берг, боевая работа, тоттушкин и наблюдения. Но ведь я ничего не сделал. Счастлив Андрюша? На театральной площади застучали колёса. Приподнявшись на локте и свободной рукой нащупывая револьвер, Александр прислушался к нараставшему звуку. И когда он замер вдали и опять стало тихо, неожиданно вспомнился колка басяк. Александр чётко, как наяву, увидел его губастое, рыхлое, с рыжими усами лицо, с зелено-жёлтые насмешливые глаза и полнеющее уже отяжелевшее тело. Он увидел его в сокольниках под кустом, багрово-красного в знойных лучах, и услышал раскатистый смех. Брошу я карты, брошу я бильярды, брошу я горькую водочку пить. И не зная ещё почему, не отдавая себя отчёта, какое именно чувство зародилось в душе, он испытал внезапное облегчение, точно стало легче дышать. радуясь этому чувству и в то же время пугаясь его он приник головой к подушке и сейчас же вскочил колка колка колка не свистков, не ваня, а колка он не мог бы сказать, что именно убедило его, слова ли Абрама насмешки ли колки странный отзыв о мужиках Грубый спор со свистковым или то сокровенно неясное, что назрело в последние дни. Но он уже верил, верил, не допуская ошибки, что раскрыл провокацию, что да, именно колько предал террор. Это было предчувствие правды, то есть навидещее проникновение, когда вскрывается сущность вещей. Ведьма, прошептал он и улыбнулся. Да, ведьма. Но теперь она не страшна. Господи, дай мне счастья искры в пожаре послужить спасению России. Через час он спал крепким сном.